«Известные австралийцы». Давайте в этой главе я расскажу вам про неизвестные факты из биографии местных знаменитостей. Про известные вы всегда сможете прочитать в Википедии. Итак, Мел Гибсон. Знаменитый голливудский актер и режиссер, стал отцом в 61 год, в девятый раз. Пять лет назад его 26-летняя возлюбленная Розалин Трос родила ему сына. Она третья из его жен. Первой в 1980 году стала медсестра из стоматологического кабинета. У пары родилось семь детей. Прожив почти 30 лет в браке, супруги разошлись. В 2010 году Оксана Григорьева, да, она наша с вами соотечественница, родила мыло восьмого ребенка, но вскоре отношения были разорваны. Более того, у бывших супругов начались судебные тяжбы по опеке над малышкой и по размеру компенсаций. С тех пор Мэл ненавидит русских женщин. С женами все понятно, теперь про странности. Кто-то называет это тараканами, теми, что живут в голове. Родившийся в религиозной семье, Гибсон сначала хотел стать священником. Затем, чтобы побороть застенчивость, решил пойти в журналисты. Актерство Гибсон не выбирал. Это произошло случайно. Сестра уговорила Мэла сходить на пробы. Он согласился, хотя без особого желания. И, несмотря на мятый вид, накануне Гибсон с кем-то подрался. Он произвел впечатление и получил свою первую роль. Следующий шаг за Мэлла опять сделала сестра, подав от его имени документы в Национальный институт драматического искусства в Сиднее. Поступив, будущая звезда покинул родительский дом и снял жилье вместе с другими двумя студентами. Одним из них был Джеффри Раш. По собственному признанию Мела, тяга к алкоголю однажды едва не довела его до самоубийства. Он признался, что начал пить в 13-летнем возрасте и сталкивался со всеми проблемами алкоголиков. В 1991 году он взял перерыв в съемках и обратился к психотерапевту. Казалось, что ему удалось справиться с проблемой, но затем она вспыхнула с новой силой. Наряду с борьбой с алкоголизмом актер столкнулся и с маниакально депрессивным психозом. Удивлены? Идем дальше. Рассел Кроу или история австралийского плохиша. Рассел Кроу в Голливуде часто называют австралийским актером, однако родился он в Новой Зеландии. Дело в том, что в детстве родители перевезли его в Австралию, и именно здесь Рассел провел самые важные годы. Подростком он подрабатывал официантом в ресторане «Летающий кувшин», который частично принадлежал его отцу. Там Рассел и научился ругаться матом на нескольких языках, включая русский. Что касается предков, прабабушка Рассела была Маори, аборигеном из Новой Зеландии. Кроу заявил однажды, что его далекие родственники были «немножко» замечены в каннибализме. А вот прадед актера — потомок норвежских викингов. Неплохая смесь, не правда? Поэтому неудивительно, что Рассел славится своим взрывным характером. В 2005 году актер заплатил крупную сумму консьержу нью-йоркского отеля, которого ударил телефоном. А еще он не любит репортеров и журналистов. Надеюсь, он не слушает сейчас эту книгу, потому что однажды в Сиднее, в районе недалеко от моего дома, он избил трех мужчин. Как-то Рассел сказал о журналистах. «Больше всего я хотел бы пригласить их всех к себе на ранчо и заставить хотя бы один день попасти коров. Тогда вечером они, как убитые, повалились бы в постель и потеряли бы всякую охоту заниматься своей дурацкой писаниной». Но у актера есть и другая сторона характера, о которой не так часто любят писать журналисты. У Рассела есть своя ферма в Австралии, и он очень трепетно относится ко всем животным. Однажды Рассел признался, что всегда плачет, когда погибает хорошая корова из его стада. Актер лично принимает роды у животных. Рассел активно занимается благотворительностью. Он помогал собирать средства прошлым летом, когда в Австралии полыхали пожары. Недавно в социальных сетях появились фотографии Рассела Кроу, где актер изрядно поправился. На него вылили много негатива, откровенно высмеивая его гладиаторский животик. Хью Джекман. Как говорится, не шами едиными. Как думаете, почему его называют последним австралийским рыцарем? В 1996 году никому неизвестный актер на съемочной площадке встретил Дебору Ли Фернес и влюбился в нее. То, что она старше его на 13 лет, не смутило ни его, ни ее. Дебора и Хью очень хотели детей, но все попытки забеременеть заканчивались выкидышами, и тогда они усыновили мальчика и девочку. Хью был самым младшим из пяти детей Криса Джекмана и Грейс Уотсон, эмигрантов из Великобритании, перебравшихся в Австралию. После долгих лет совместной жизни мама Хью решила бросить не только его отца, но и детей. На тот момент актеру было всего 8 лет. Контакты с мамой Хью наладил только когда вырос. Успех в кинематографе не сразу обрушился на Хью. Было время, когда он подрабатывал клоуном, развлекая детишек на праздничных вечеринках. Также ему довелось поработать на автозаправке. Любимый напиток Хью — кофе. У актера в Нью-Йорке даже есть свой кофейный магазин, прибыль от продаж которого он тратит на благотворительность. В 2013 году поклонники и коллеги актера были шокированы известием о том, что у Хью диагностировали рак кожи, базолиуму, развивающуюся на тех участках кожи, которая долгое время находится под воздействием солнечных лучей без защиты. К счастью, для этой формы онкологии не характерно разрастание метастазов, но она разрушает соседние ткани, если не начать своевременное лечение. Хью проходил химиотерапию уже шесть раз, но, как известно, вероятность рецидива у базилиомы очень высока, поэтому от болезни очень сложно избавиться навсегда. Но актер не опускает руки и не теряет надежды, что когда-нибудь сможет победить рак. Он активно публикует в социальных сетях фотографии после лечения, призывая всегда пользоваться защитными кремами и не находиться долго под палящим солнцем. У Хью Джекмана свои слабости. Он любит по пятницам покупать лотерейные билеты и раздавать их съемочной команде. Недавно папарацци объявили, что Дебора сильно поправилась. Сам Джекман тут же заявил в интервью, что считает свою жену лучшей, и такая фигура ему по душе. Николь Кидман. Однажды мне посчастливилось сыграть на сцене маленького студенческого театра «Фиг Три» в Сиднее, где начинала свою карьеру Николь Кидман. Здесь стоит сделать отступление и рассказать, что, когда я переехала в Австралию, то присоединилась к труппе австралийского русского театра, посещала театральные тренинги вечерами после работы и несколько раз играла в серьезных спектаклях. Так вот, впервые на «большой сцене» я сыграла в том театре в спектакле «Конец света», и режиссер Михаил Ференцев сказал мне, «Знаете, Виктория, когда-то здесь начинала свою карьеру Николь Кидман. Возможно, и вас ждет такая же карьера». Как вы уже догадались, второй Николь Кидман я не стала, но кое-что общее у нас с Николь есть. У Николь есть младшая сестра, разница в возрасте — 4 года. Антония занимается журналистикой, часто появляется на телевизионных каналах Австралии в качестве ведущей различных программ. У меня тоже есть младшая сестра, и я тоже на 4 года старше Женя. Она занимается юриспруденцией и часто появляется в судах. Николь училась говорить по-русски. Для съемок в одном из фильмов Николь Кидман была вынуждена научиться говорить по-русски. Для этого она обратилась в посольство России в Австралии, где ей предоставили репетитора. Кстати, Николь не родилась в Австралии, так же, как и я. Ее считают австралийкой, но родилась Николь Кидман на Гавайях, в курортном городке Ганалулу. Родители вернулись на свою историческую родину только когда девочке исполнилось 4 года. Некоторое время Николь Кидман работала массажисткой. Для поддержания семьи в нелегкое время Николь пыталась найти работу, и она ее нашла. Будущая звезда устроилась на должность массажиста. В то время ей было всего 17 лет. Я не работала массажисткой, но была официанткой, когда приехала в 30 лет в Австралию. Это была моя первая работа здесь. Люся Дудко. Та самая русская Люся, которая угнала вертолеты и совершила самый смелый в истории Австралии побег любимого из тюрьмы. 25 марта 1999 года Люси Дутко арендовала в Сиднее вертолет для прогулки в воздухе. Когда он был над городом, она приставила пистолет к затылку пилота и приказала посадить вертолет на территории Сиднейской тюрьмы, где в этот час арестанты совершали часовую прогулку. Среди арестантов был ее любовник Джон Киллик, арестованный за разбой. Людмила Дудко переехала в Австралию с мужем Алексеем в 1993 году. В Москве она училась в аспирантуре и работала в Ленинской библиотеке. Муж — математик, специалист по компьютерам, иммигрировали они по профессиональной визе. Супруги прожили в браке 14 лет. У них родилась дочь Маша. С Джоном Килликом Люсю познакомилась в Австралии в 1995 году и тайно встречалась с ним середины 1996 года. В 1997 году ушла от мужа к Джону, забрав дочь с собой. Джона Киллика газеты однозначно описывают как человека, перед которым ни одна женщина устоять не могла. Люси Дудко при знакомстве он представился состоятельным преуспевающим человеком, хоть и с криминальным прошлым. В одном из интервью бывший муж объяснил ее податливость тем, что она очень зависимый человек, ей всегда был нужен кто-то, кто бы ей руководил. Сначала это была мать, потом я, теперь Киллик. В газетах описывалось также, что Алексей после переезда за границу забрал у Люси все кредитки и обязал ее отчитываться о каждой потраченной копейке. Женщина была несчастлива в браке. По одной из версий, Алексей в открытую изменял супруге, и тут она встретила Джона галантного, обходительного, он писал стихи. Однако вернемся к истории с вертолетом. После побега Люся и Джон 45 дней скрывались от полиции, но их все-таки обнаружили. Люсе дали 10 лет тюрьмы, но досрочно освободили через 7 лет. Джону тоже досрочно освободили в 2015 с условием полного запрета контактировать с Люси до 2022 -го года. Сейчас Люсю снова разыскивают. Но на этот раз уже продюсеры из Голливуда, чтобы купить права на создание фильма, основанного на ее истории. Мне лично по-женски очень жаль Люсю. За время заключения она написала около половиной тысяч писем Джону. Все без ответа. Ну и Федор Конихов. Да, он не австралиец, но совершил путешествие вокруг света на воздушном шаре за 11 дней и приземлился в Австралии. Российский путешественник Федор Конихов приземлился на территории Австралии, пролетев расстояние в 35 тысяч километров за 11 дней, 4 часа и 20 минут. За это время он преодолел три океана и три континента и поставил несколько мировых рекордов. Федор Конихов в представлении не нуждается. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты, совершил четыре кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке. Тогда, в 2016 году, в Австралии он побил результат Стива Фоссета, который совершил кругосветный перелет на воздушном шаре в 2002 году за 13 дней и 8 часов. Отправление воздушного шара происходило в Австралии, и наши соотечественники из Перта помогали запускать Федору так как снаряжение весило 2500 тонн, а команда грибцов, которая должна его нести из-за переноса даты полета, не смогла прибыть вовремя к месту. Перед самым вылетом местные жители подарили Федору сувенирный бумеранг, символичный подарок. Если его правильно отправить в воздух, он сделает круг и обязательно вернется. Привожать Федора приехали внуки, дети, жена Ирина. На прощание она призналась в интервью. Тревожно, но, как Федор говорит, я от тебя жду, что ты будешь верить и ждать. Стараюсь, волнуюсь, не могу привыкнуть. А так, конечно, буду верить и ждать, поддерживать его. Фрагмент из материала Первого канала про Федора Конюхова. Для меня его жена не меньше герой, чем Федор. Всех детей она воспитывала одна, пока Федор покорял вершины. После знакомства с ней и признания в любви он так и сказал ей. «Ирочка, я тебе ничего не обещаю, кроме любви. Все остальное сама делай. Квартира, быт, дом. С детьми тебе тоже не обещаю заниматься». Из интервью Ирины Конюховой на информационном портале фонда «Русский мир». Ирина Конихова, доктор юридических наук, защитила диссертацию в 35 лет. Профессор Российского государственного университета правосудия, эксперт по международному конституционному праву. Ее приглашали на работу в ООН и Европарламент, но она отказалась. Отказалась ради семьи. Вот такой она герой. Точнее, героиня.